Глава двадцать третья. Вечер. Второе объяснение. Для ужина в честь овец на лужайку возле дома вынесли длинный стол. Он помещался у широкого окна гостиной и на фут или два заходил в комнату. С этого конца во главе стола сидела мисс Эвердин, председательствовавшая за ужином и вместе с тем обособленная от людей. В тот вечер Батшеба была необыкновенно оживлена. Темные лабиринты волос оттеняли алую краску губ и щек. По видимости, она кого-то ждала, ибо место в противоположном конце стола оставалось по ее просьбе свободным. Когда ужин начался, Батшеба попросила Габриэля сесть туда и подчивать остальных, на что он весьма охотно согласился. Но в этот самый момент в воротах появился мистер Болдвуд. Пройдя через лужайку, фермер приблизился к окну, где сидела хозяйка дома, и попросил извинения за опоздание. Стало быть, он зашел не случайно, а по приглашению. «Габриэль, прошу вас, пересядьте снова, уступите кресло мистеру Болдвуду». Оук молча вернулся на прежнее место. Фермер-джентльмен надел для ужина новый сюртук с белым жилетом, праздничный костюм, разительно отличавшийся от его всегдашней серой одежды. Внутренно он тоже был веселее обычного и весьма разговорчив. Батшеба с его приходом тоже стала больше говорить. Только нежданное появление Пеннивейза, управляющего уволенного за кражу, на краткое время нарушило ее приподнятое настроение. Когда с ужином было покончено, Коган по собственному почину, не дожидаясь, когда его попросят, затянул. «Любовь свою я потерял, а мне и горя нет! Любовь свою я потерял, а мне и горя нет!» «Уж лучше новую сыскать, чем прежний с кем-то изменять. Любовь свою я потерял, а мне и горя нет». Джен был вознагражден лишь одобрительными взглядами. Слушатели, очевидно, подразумевали, что их удовольствие от этой песни само собой разумеется, а посему аплодировать излишне. По той же причине книги прославленных сочинителей не нуждаются в газетных похвалах. «Теперь, Джозеф, спой ты!» — обратился Коган к Пургросу. «Мне бог умения не отдал, да и захмелял я уже!» — заскромничал тот. «Чепуха, Джозеф, скажи лучше, что не хочешь нас уважить!» Коган изобразил голосом, будто чувства его задеты. «Госпожа так и смотрит на тебя, словно приказывает. А ну-ка, пой, Джозеф, Пургрос. «Коли госпожа приказывает, так, стало быть, я должен эту муку вытерпеть!» «Поглядите на меня, братцы, и скажите, не слишком ли прилила к лицу моя предательница кровь?» «Нет, Джозеф, ты совсем не сильно покраснел». «Ежели на меня красавица глядит», — признался Пургрос, «я изо всех сил стараюсь не залиться краской, да только ничего не выходит». «Давай же, Джозеф, спой!» — произнесла Баджиба из своего окна. «Право, мэм», — ответил Пургрос, уступая, — «Я и не знаю, что спеть. Исполню скромную пьесу собственного моего сочинения». «Просим, просим!» — откликнулись все. После столь настойчивых уговоров Пургрос пропел чувствительные стихи, слегка охромающие, но в целом похвальные, на мотив, состоявший из двух нот, причем вторая выводилась особенно тягуче. «Эта пьеса имела большой успех», И певец окрыленный принялся за следующую, даже не отдышавшись. Поначалу он все никак не мог вступить, но, наконец, запел. «Три любовных семени посеял я весной, Птички песни пели, май блистал красой». «Отменно!» — воскликнул Коган, прерывая певца. «Блистал красой, у тебя отлично вышло». «Ага, и посеял я весной, ты недурно протянул». «В такую высь залез, где мужскому голосу сорваться не мудрено. Давай дальше, мастер Пургресс!» Пургрос запел дальше, но тут с юным Бобом Коганом случилось то, что нередко случается с детьми, когда взрослые особенно серьезны. Подавляя смех, паренек запихнул угол скатерти глубоко в рот и просидел так с запечатанной глоткой некоторое время, однако распиравшее его веселье все-таки вырвалось наружу через нос». Щеки пургроса лихорадочно вспыхнули от негодования, и он тотчас перестал петь. Джен Коган немедленно влепил Бобу за трещину. «Пой, Джозеф, не обращай внимания на щенка. Пьеса твоя прямо за душу берет. Давай дальше, а я помогу тебе вытянуть верхи, чтоб ты не задыхался». «И вовые ветви гнутся и сплетаются», снова затянул пургрос. Однако теперь пение у него никак не ладилось. Боб Коган за дурное поведение был отправлен домой, а Джейкоб Смолбери восстановил всеобщее спокойствие исполнением баллады не менее поучительной и пространной, чем та песнь, которую почтенный пропойца Силен развлекал Хромида, Мназила и других весельчаков древних времен. «Силен, лесное божество, Хромид и Мназил, пастушки, персонажи-буколик Вергилия». Вечерние лучи еще не угасли, а ночь, крадучись, уже растелалась по земле. Свет догорал, не касаясь темной равнины. Солнце зашло за дерево, словно пыталось спрятаться от смерти, но закат был неизбежен. Вскоре ноги стригальщиков окутала сумеречная мгла, хотя головы и плечи еще ласкал золотистый свет, который казался их собственным сиянием, а не отсветом угасающего неба. Вскоре все поглотил охристый туман. а собравшиеся за столом сидели и говорили, веселые, как гомеровские боги. Батшеба, не покидая своего трона в окне, занялась вязанием. Временами она поднимала голову, чтобы окинуть взглядом темнеющий ландшафт. Сумерки расползались медленно, и лишь когда они обступили стол плотным кольцом, собравшиеся пришли в движение. Габриэль вдруг обнаружил, что Болдвуд покинул свое место против Батшебы. Давно ли? Оук не знал. Вероятно, фермер был где-то поблизости, скрытый мглою, окутавший все вокруг. Пока пастух размышлял, Лидия зажгла в комнате свечи, и отцветы веселого молодого пламени упали на стол и лица людей, рассеявшись среди зеленых теней за их спинами. Фигура батшибы стала вновь отчетливо видна, а рядом с нею в окне обнаружилась и фигура Болдвуда. Всех взволновал вопрос. Не согласится ли мисс Эвердин в завершении вечера исполнить ту песню, которую всегда поет так чудесно? «На брегах Алан Уотера». «На брегах Аллану Уотера» – баллада, написанная Мэтью Грегори Льюисом 1775-1818, автором готического романа «Монах», повествует о девушке, обманутой солдатом и утопившейся в водах шотландской реки алан Уотер. Секунду поколебавшись, Батшеба кивком подозвала к себе Габриэля, и тот немедленно явился на желанный зов. — Вы принесли с собою флейту? — шепотом спросила госпожа. — Да, мисс. — Тогда подыграйте мне. Она встала, озаренная пламенем свечей, горевших позади нее. Габриэль поместился справа, с наружной стороны окна. Болдвуд слева, внутри. Сперва Батшеба пела мягко и немного робко, Затем ее голос обрел уверенность и силу. Вскоре суждено было случиться событиям, которые на многие месяцы и даже годы связались в памяти собравшихся с этими стихами. Повстречал ее солдат, обещал на ней жениться. Ах, счастливее говорят, в мире не было девицы. Перевод Фельдмана. Семь веков английской поэзии. Англия, Шотландия, Ирландия, Уэльс. К сладким звукам габриэлевой флейты Болдвуд прибавил нижний голос. Его сочный бас лился свободно и притом мягко. Он не соперничал с Батшибою, как обыкновенно бывает в дуэтах, а лишь украшал ее пение, обволакивая высокие ноты густой тенью, скрывающей в себе неизведанное. Слушатели сидели в непринужденных позах. Каждый опирался плечом о плечо соседа, как делали те, кто пировал тысячи лет назад. Все внимали пению с такой увлеченностью, что можно было расслышать каждый вздох Батшебы. Когда последняя нота баллады угасла, поднялся одобрительный гул, который дороже аплодисментов, как розовое масло дороже вороха лепестков. Само собою, Габриэль не мог не заметить того, что Болдвуд по-особенному держал себя в тот вечер с хозяйкой у дома. Самые его движения не казались странными, Однако они никогда не совпадали во времени с движениями остальных. Он глядел на батшибу, когда другие на нее не смотрели, а когда смотрели, напротив, отводил взгляд. Когда они благодарили или хвалили хозяйку, он молчал, когда молчали они, бормотал слова благодарности. Как таковые эти слова ничего не значили. Именно в несвоевременности заключался их главный смысл. И Оук разгадал его движимой ревностью, которую непременно доводится испытать всякому влюбленному. Пожелав работникам доброй ночи, батшиба удалилась вглубь комнаты. Болдвут оставшийся с нею закрыл окно и ставни. Оук ушел бродить под тихими пахучими кронами дерев. Стригальщики, мало помалу очнувшись от мягкого дурмана, навеянного пением хозяйки, стали подниматься со своих мест. Отодвигая скамью, чтобы выйти, Коган обратился к Пенни Пеннивейзу. «Я никогда человеку в похвале не откажу, коли он ее заслужил. Не таковский я». При этих словах Джен поглядел на почтенного вора, как на гениальное творение кисти великого мастера. «Если бы мы, так сказать, воочию не убедились», произнес Джозеф Пургрос и Кая. «Я б ни в жизнь не поверил, что все на столе осталось, как было в начале, и ни чашки какой, ни ножа или вилки, ни пустой бутылки ничего не украдено». «Я и половины ваших похвал недостоин», — угрюмо ответил добродетельный вор. «За Пеннивейза я готов поручиться», — продолжил Коган. Уж если он задумал благородное дело сделать, а нынче я это по лицу его увидел, когда он за стол садился. Уж если задумал, так он исполнит. Да, соседи, с гордостью вам говорю, Пеннивейс ничего не украл. Да, мы тебя, Пеннивейс, благодарим за честное деяние», подытожил Джозеф, и вся оставшаяся компания единодушно одобрила его слова. В тот час, когда работники расходились по домам, и служайке была видна лишь узкая полоска света между оконными ставнями, в комнате разыгрывалась бурная сцена. Мисс Эвердин и мистер Болдвуд были вдвоем. Взволнованная серьезностью положения, хозяйка поместья более не горела здоровым румянцем, однако в блеске ее глаз ощущалось торжество, триумф, ожидаемый ею, но едва ли желанный. Она только что поднялась из кресла, в которое Болдвуд теперь опустился коленями. Перегнувшись через спинку, он двумя руками держал руку Батшебы. Беспокойство, ощущавшееся в каждом его движении, было признаком того, что Китс в своей «Оде Соловью» назвал счастьем не в меру счастливым. Охваченный любовью, почтенный муж утратил достоинство, прежде бывшее его неизменным спутником. Видя это, Батшеба испытывала боль, отравлявшую радость того, что ее обожают. «Я буду стараться вас полюбить», произнесла она с несвойственной ей дрожью в голосе. «Если б я могла верить, что стану вам хорошей женой, я бы вышла за вас с радостью. Но, мистер Болдвуд, в столь важном деле женщине не пристало торопиться, и сегодня я не хочу ничего вам обещать. Прошу вас подождать еще несколько недель, чтобы я могла лучше понять свои чувства». «Вы полагаете, что тогда...» «Я надеюсь, что ко времени жатвы, то бишь через пять или шесть недель, в продолжение которых вас, как вы говорите, не будет на ферме, я смогу обещать вам сделаться вашей женой», — произнесла Батшеба твердо. «Но помните, пока я не дала решительного ответа». «О, мне этого довольно!» «Я буду ждать заветных слов. А пока, мисс, мисс Эвердин, доброй ночи!» «Доброй ночи!» ответила она благосклонно, почти нежно. Болдвуд удалился с безмятежной улыбкой. Теперь Батшиба знала о нем больше, чем прежде. Он до того обнажил перед нею свое сердце, что еще немного, и она стала бы взирать на него с жалостью, как на величественную птицу, утратившую величие вместе с оперением. Собственное былое безрассудство теперь внушало Батшибе ужас, и она силилась принудить себя к искуплению вины не думая о том, что кара, назначенная ею для себя, вероятно, слишком сурова. Исповедь Болдвуда показалась ей истинной мукой, однако, немного погодя, она ощутила, что к страху ее примешивается некоторая доля радости. Удивительно, с какой легкостью даже самая робкая женщина порою обнаруживает удовольствие в том, чего боялась, если боязнь ее была сопряжена с победой.